Глава двадцать первая. Она все время порывалась позвонить Егору, честно, и даже несколько раз доставала мобильник из сумочки и принималась просматривать последние вызовы. Вот мама звонила вчера вечером, вот Егор звонил сегодня за день два раза, вот Марина звонила, это вчера утром, рассказывала, как они побывали у адвоката Анны Логиновой, как старик их встретил, как проводил, «Он такой умница, Лиза!» — воскликнула Марина, завершая рассказ. «Адвокат? Причем здесь адвокат?» — обиженно отозвалась Марина. «Степа! Неужели? Непонятно!» А она и правда не поняла. Такие резкие переходы. Он сразу догадался, что смерть Анны не случайна, а уже адвокат предположил, что ее гибель никак не связана с гибелью брата Степана. «Почему?» Да потому что этот Логинов, со слов адвоката, такое чудовище, он мог просто обыграть ситуацию в свою пользу, чтобы пустить следствие по ложному пути. То есть узнав, что убиты двое пассажиров одного рейса, он решил воспользоваться ситуацией. «Ну да, мудрено как-то», вздохнула Лиза, «мудрено и бесчеловечно». «Так он то еще чудовище! А Макса кто убил и зачем?» У Егора, кстати, тоже не было ответа на этот вопрос. Его люди пробили все связи Макса. Копались в его прошлом, разобрали на фрагменты его жизнь с женой, которую он благополучно оставил в родном городе. Добрались даже до Путаны в Питере, с которой он провел ночь, будучи в рейсе. Ни единого следа. Его смерть какая-то бессмысленная, бесполезная, сделала заключение Егор. Может, это и правда был несчастный случай? Вышел с вещами в расстроенных чувствах от Марины. Был невнимателен и поэтому оказался под колесами автомобиля. А все утверждения эксперта, что его задавили нарочно, ошибочны. Могло такое быть? — Могло, но вряд ли, — вздыхал Егор. — Так что с Максом, Марина? — мучила вчера Лиза, свою подругу, с вопросами. — С ним как быть? Что по этому поводу говорит твой умный Степан и адвокат Анны? — Вот знаешь, подруга, с Максом просто беда, — печально вздыхала Марина. Его гибель не стыкуется ни с одним случаем. «Может, он сам куда-то влез?» «Может. А Егор твой что говорит?» «Ничего. Молчит, не знает. А твой Степан?» «Тоже ничего». Вот такой разговор у нее состоялся вчера с Мариной. Больше она не звонила. Лиза ей тоже не перезванивала. У них вообще в последнее время как-то общение не складывалось. Она дулась из-за Степана на Егора. Егор же ему не доверял, не желал его помощи в расследовании. А почему? Лиза этого тоже не понимала, но помалкивала. Сунешься с этим, Егор замкнется и перекроет ей всяческий доступ к информации по делу. А ей же интересно. Она не последнее лицо. Она, между прочим, труп Тарасова обнаружила. И в камере была закрыта на двое суток. Как вспомнит. Малыш, вот признайся честно, влез в ее мысли голос Павла. Неужели в твоей душе не осталось и капли обиды на капитана Вихрова? За что? За то, что он тебя под замком в камере держал. Хотя, замечу, основания у него не было. Так, на всякий случай держал, про запас как будто. Не милить чепухи, Паша. Лиза со вздохом убрала телефон обратно в сумочку. Не позвонила Егору сразу, а зря. Теперь при Паше говорить с ним не хотелось. Да и вопросов у Егора будет много. Сразу пристанет. А чего сразу не позвонила, не сообщила? А зачем вообще села в машины к этому человеку? Куда едет и зачем? Что за ерунда? И когда вообще собиралась сообщить ему, что встречается за его спиной с бывшим парнем? Когда отъедет от родного города на 150 километров? Некрасиво вышло. Будто Паша прав. Будто на ней ее души и правда покоилась обида на Егора. И она так вот мелко, пакостно ему теперь мстит. Но это же не так, это неправда. Ей хорошо с Егором, надежно, беззаботно. Она впервые чувствует себя удивительной, красивой, женщиной без изъянов. Ей нет необходимости худеть, сидеть на диете. Ему все в ней нравилось. Он так говорил. Ты прости меня, Лизок, но спать с человеком, который тебя хотел посадить, это извращение какое-то. Возмутился Паша, осмелев или обнаглев непонятно. «Не твое дело!» — отрезала она и, покосившись, пробормотала. «На дорогу лучше смотри. Лихачишь?» «Да, наверное». Он, улыбнувшись, чуть сбавил скорость. «Твое присутствие делает меня безрассудным». «А зря!» — улыбнулась она едко. «А то как будешь объяснять своей Лане, что попал на камеру видеорегистрации с превышением?» А если патруль остановит?» Упоминание о Лане подействовало на него отрезвляюще. Поворочав шеей в тесном воротнике теплого джемпера, который надеть настояла Лана, Паша еще сбросил скорость. «Да, ты права, нам светиться ни к чему. И Лана ни при чем. Просто у нас с тобой очень серьезная миссия». «Только вот не пойму, почему мы сразу не поехали к дому бухгалтера? Ты же там собирался до десяти вечера пасти ее сыночка», — неожиданно вспомнила Лиза. Она как-то упустила этот момент, проболев душой почти час, что не позвонила Егору. «Пока ты собиралась, я позвонил кое-кому, и мне сообщили, что ее сыночек уже три дня не появлялся, у приятеля живет», — соврал тут же Паша. У тебя и осведомители появились? А ты вроде бы говорил, что никого не посвящал в это дело. Ох, Лиза, поморщился Паша недовольно. Меньше всего ему теперь хотелось, чтобы она к нему цеплялась. Ему семейной жизни хватало. Он там как на минном поле живет. Он хочет милого, славного отдыха, с легким ужином, красивым долгим сексом, приятным разговором ни о чем. «Ты такая недоверчивая стала из-за того, что спишь с капитаном полиции?» «Прости», — тут же смутился он. «Я ведь не просто под чужими окнами торчал. С соседями познакомился. И с соседями бухгалтера, и с теми, кто знает приятеля его сына. Выбирал тех, с кем эти люди не общаются. И как установил?» Она все еще не верила. «Наблюдал. Наблюдал, Лизок. Вот сейчас он снова говорит правду. Он в самом деле установил, что бухгалтершу в ее дворе не жалует. Одна из теток, у которой он вполне мирно поинтересовался, как, мол, теперь Татьяна без своего работодателя, разразилась такой бранью, что у него щеки покраснели. Так что часть правды в его словах все-таки была. Да, в райцентре, где проживал подельник ее сына Евгения, он поостерегся задавать какие-либо вопросы соседям. Опасность ходила рядом, опасность в лице двух обезумевших от легкой наживы парней. Он почти ничего о них не знал, об этих двоих, мог лишь догадываться. И то, о чем догадывался, ему совсем не нравилось. Парни были беспощадны. «А что, если мы приедем, а их там нет?» Не унималась она, нудовая губы. «И что получается? Зря прокатились?» И про себя она тут же добавила. «Зря я так с Егором, да?» Конечно, она ему все расскажет, все-все-все. Но потом, потом, когда преступников уже повяжут, когда Пашка отдаст из рук в руки правоохранителям ту запись, которая и ей тоже казалась важной уликой. Он же ни в какую не хотел привлекать Егора. И она сыграет по его правилам. А куда деваться? И уже потом она ему позвонит, все объяснит и попросит прощения. Не думает, что он обидится. победители не судят разве нет? «А если их там нет, Павел?» — повторила Лиза, не услышав ответа. «А если нет, мы станем их ждать. День, два, сколько понадобится». «А ничего, что я прогуляю в работу?» — переполошилась Лиза. «Открой бардачок», — скомандовал он. Лиза подчинилась. «Видишь конверт? Открой его, читай». «Больничный лист?» — ахнула Лиза. «Но как? Когда ты успел?» «Сегодня утром», — снова неполную правду ответил Павел. Просто подумал, что в этом может возникнуть необходимость и подстраховался. «Сегодня утро», — снова неполную правду ответил Павел. «Просто подумал, что в этом может возникнуть необходимость и подстраховался. На самом деле больничный он заказал еще три дня назад. Забрал его у сегодня у человека одного, встретившись с ним на заправке, уже после того, как уехал от Ланы. Заплатил, забрал конверт». «Надо же!» Лиза смирила бывшего возлюбленного подозрительным взглядом. «Какой ты предусмотрительный! Алана параллели никаких не проведет. Ты в отгулах, я на больничном. Странно как-то. Не находишь?» «Нет», — буркнул Павел. Вот меньше всего, сидя бок о бок с Лизой в машине, ему хотелось теперь вспоминать о Лане. Он не то что думать о ней не хотел, он слышать о ней не хотел. Потому еще во дворе Лизы позвонил жене и наврал, что у него заглючила вся гарнитура для телефона, позволяющая вести разговор, не беря в руки мобильника. А за рулем он не любил брать его в руки, не любил отвлекаться, и Лана об этом знала. Пообещал ей позвонить с ближайшей заправки. Она странно спокойно восприняла это. И пока от нее не поступало ни единого звонка. «Я не готова, Паша», — изрекла Лиза. «Не готова к чему, Лизок?» «Не готова ждать там несколько дней. Твоя затея вывести на чистую воду преступников может и хороша, но способы сомнительны. Я должна быть дома к ночи, понял?» В ее голосе вдруг зазвенели те самые нотки капризности, властности, самоуверенности, которые он регулярно слышал дома в голосе своей жены. Те самые, которые ему были так отвратительны. Поэтому он без особого сожаления произнес. «Как пожелаешь, дорогая». Больше, пока они ехали до районного центра, никто из них не проронил ни слова. Там Паша сразу поехал к дому, где с его слов творилось беззаконие. Это здесь, второй этаж, два угловых окна, пока никого нет дома, произнес он негромко, припарковав машину в укромном месте. Осенью темнеет рано, поэтому их приезд в этот двор остался никем не замеченным. «Перекусим?» Паша достал с заднего сиденья сумку. Лана что-то собирала мне в дорогу. Она у меня заботливая. Он нарочно это сказал, чтобы Лиза не думала ничего такого. Ведь если он хорошо говорит о своей жене, которую намеревается обмануть с другой женщиной, значит он не совсем еще мерзавец. Горячий ароматный чай в двухлитровом термосе, куча разнообразных бутербродов, они наелись и согрелись. вполне мирно переговаривались. И когда в угловых окнах второго этажа зажегся свет, Лиза окончательно успокоилась. «Павлик, видишь? Видишь?» Громко зашептала она, отыча пальцем в окнах. «Они дома. Обитатели двушки на втором этаже, как по команде, встали возле окна. Один из них сдвинул легкую тюлевую занавеску в сторону, открыл форточку пошире. И они оба закурили. Вот тот, что покрупнее... И есть сын бухгалтерши Евгений, — тоже почему-то шепотом произнес Павел. Как я помнил, из их разговора он сидел. А его приятель, кажется, тоже, но не могу знать наверняка. Как ты думаешь, что там у них в квартире? Они выглядят трезвыми даже с такого расстояния, а ты говорил, что они пьют сильно и часто. Откуда я знаю, почему они сегодня трезвые? Возмутился шепотом Павел. Может, у них там подпольная лаборатория. Может, сегодня они идут на какое-то дело. Или курьеров ждут. Или просто водку жрать устали. Ждем, Лиза. Прождали они еще полтора часа. Ничего не менялось. Тюлевая занавеска без конца ездила вдоль окна туда-сюда. Парни то вдвоем, то по очереди подходили к форточке курить. «Я так больше не могу!» — возмутилась вдруг Лиза. «Сидим тут как дураки. Надо что-то делать, как-то их спровоцировать». «Ты чего, очумела?» — переполошился тут же Павел. «Каким образом ты собралась их провоцировать? Зайдешь за дозой?» «Нет, просто зайду под видом», — она подумала, покусав губу. «Типа адресом ошиблась, чего-нибудь на плиту. Водички попрошу попить». «Осмотрюсь, брякну что-нибудь про посторонних во дворе, спрошу, не знаете, чего караулят, ну и типа того? Что скажешь?» «Опасно, Лиза!» Паша неуверенно покачал головой. «Лезть в самое пекло!» «Пошли со мной, раз ты так за меня переживаешь!» Воскликнула она с раздражением. Посмотрела на часы. Егор должен был быть уже дома. Должен был обнаружить ее исчезновение. Почему не звонит? Почему не пытается ее разыскать? Я не могу идти с тобой. Они могли меня запомнить, я же ходил за ними, в кафе сидел за соседним столиком. Паша так переполошился, что у него пот выступил над верхней губой. Перспектива влезать в подобные проблемы его вовсе не вдохновляла. Все, ради чего он здесь, это Лиза. Он хотел ее, хотел провести с ней пару прекрасных незабываемых ночей и уж, конечно же, не собирался лезть в пекло. Зачем ему это? — Ладно, иду одна. Ты подстрахуй меня. Лиза взялась за ручку двери. — Каким образом страховать? — Если через пятнадцать-двадцать минут не явлюсь, вызывай полицию. — Лиза, может, не стоит? Он смотрел на нее умоляюще. Он готов был уже раскрыть свой секрет, поигрывал в кармане куртки ключом от арендованного коттеджа. «Даже если она и по лицу ему съездит, он был готов, лишь бы никаких опасностей, никакого экспромта. Нет, я иду». И хлопнула дверью, и ушла. А он остался сидеть и нервничать, не понимая ее мотивов. Лишь потом до него дошло, что Лиза полезла в пекло из-за того, что должна была вернуться к капитану Вихрову с результатами, хоть с какими-то результатами, объясняющими ее путешествие в соседний районный центр с бывшим парнем. Нет, не выйдет у него романтического ужина со всеми вытекающими. Зря он все это затеял, зря потратился. Глядишь, и в самом деле придется вызывать полицию. А он ведь этого категорически не собирался делать. Категорически. Он глянул на часы. Прошло десять минут. Лиза не возвращалась. И вдруг... И вдруг ее силуэт показался на фоне освещенного окна. Она стояла рядом с хозяином квартиры и о чем-то оживленно разговаривала. И даже смеялась, привычно запрокидывая голову назад. Постояла с ним возле окна еще десять минут. Паша засекал. Потом ее силуэт исчез. И снова минуты потекли бесконечно долго. Десять, пятнадцать, двадцать, все. Либо надо вызывать полицию, либо сматываться. Нет, не так. Правильнее надо вызвать полицию и сматываться. Он достал резервный мобильник, по которому его никогда не вычислят. Симка была оформлена на чужого незнакомого человека, которому он просто за нее хорошо заплатил. набрал номер экстренной службы и только занес палец, чтобы ткнуть зеленую трубку, как Лиза выпорхнула из подъезда. «Наконец-то, Лизок, чего так долго?» Он не выдержал и полез к ней с поцелуями. «Я чуть с ума не сошел». «Все в порядке, Павлик». Она даже не отстранилась, когда он трижды поцеловал ее в щеку, шею, плечо. «Это бомба, Павлик, это бомба!» «В смысле?» Он побледнел. Они изготавливают взрывные устройства. Этого еще не хватало. Да нет же, нет никаких взрывных устройств. Квартира забита ящиками с глиняными поделками Тарасова. Принялась она рассказывать, расстегивая и стаскивая из себя куртку. Уф, зажарилась. Мне пришлось такое представление разыграть перед ними. Сначала зашла к соседям снизу. Там наплела, что ищу подругу, которая раньше тут жила. Имя назвала наугад. «Попробую угадать», — фыркнуло. «Марина?» «Точно. Только соседи головами покрутили. марина говорят, не было. Жила в угловой квартире на втором этаже Тамарка, непутевая. Снимала, говорят, квартиру у сестры хозяина, пока хозяин в тюрьме сидел. Так, говорят, съехала она. Четыре месяца как съехала. Вот». Лиза хлопнула его по плечу, рассмеялась. Я с этой информацией к ним завалилась. Говорю, Тамарка тут моя подруга жила, сейчас в другой город переехала. И мне, говорю, позвонила, что на съемной квартире куртку зимнюю забыла. Не находили, мол. Они заулыбались, пригласили в дом, поболтали о пустяках. И это Паша договорились завтра встретиться. Обещали у сестры спросить, которая квартиру сдавала этой самой Тамаре. Что скажешь? — А что я скажу? Больничный-то не зря тебя оформил, так? Душа у Паши запела. Наконец-то! Мне возвращаться в город нельзя. Своей сказал, что к матери уехал. — А чего делать? — Гостиницу надо искать. Он вздохнул, покачал головой. Только сама понимаешь, центр города — это не для меня. Засвечусь. А на окраине наверняка трущобы. Она сморщила носик. Может, кемпинг какой-нибудь поискать? «Поехали!» — кивнул он и тут же, послав благодарность всем святым. «Поехали, поищем!» Для порядка он, конечно же, поколесил по городу. И даже выходил из машины, будто бы пытался снять номер. Все было занято. Ну и привез, конечно, к тому коттеджу, который заранее арендовал. «Посиди, пойду узнаю, может тут что-то есть». Он широко зевнул. Устал, если честно. Сейчас бы на колой земле уснул. Он вышел из машины, зашел за угол коттеджа, постоял там 5-7 минут и вернулся. Ну что? Лиза тоже принялась судорожно зевать, видимо, нервная. «Даже не знаю, радоваться или грустить», — произнес Паша, влезая в машину. «Есть один коттедж, свободный». Освободился буквально час назад, то есть клиент отменил заказ. «Собирался, — говорит, — сегодня вечером девушке сделать предложение». «Романтическое свидание?» «Ух ты, как интересно!» «Сорвалось!» «Разругались, говорят хозяева. Заказ отменил. Готовы его нам предоставить. На сутки. Ты как, готова?» «Наверное. Выбора-то нет».